Глава вторая. Трудные дни. Наши войска отходились боями. Все районы Черниговщины, кроме Яблуновского, были оккупированы врагом. В Яблуновке, небольшом зеленом уютном местечке, скопились сотни машин, десятки воинских частей, подводы с беженцами, группы неведомых людей. Немецкие бомбардировщики появлялись над головой днем и ночью. Они пикировали на скопления машин, поджигали дома, расстреливали на бреющем полете толпы бредущих по проселкам людей, гурты, скота. В этом местечке в последний раз 15 сентября собрались на совещание представители партийных, советских, комсомольских и других общественных организаций Черниговской области. Нас было человек 30. Собрание происходило в райкоме партии. Окна были плотно завешены. На столе горела керосиновая лампа без стекла. С улицы доносились шум телег, перебранка возчиков, гудение автомобильных моторов. Дом вздрагивал от взрывов авиабомб и артиллерийских снарядов. Лампа густо коптила. Я всматривался в лица собравшихся, ждал, пока наступит тишина. Относительная, конечно. Совсем тихо и спокойно сидеть никто не мог. Почти каждого я знал лично, но многих не узнавал, небритые, с воспаленными от усталости и волнения глазами. Я постучал по столу, призывая ко вниманию. Сказал примерно следующее. На повестке дня один вопрос. Всем ясно какой. Завтра наша армия оставляет последний район Черниговской области, а мы... «Черниговцы, товарищи, на Черниговщине дрались против немца прославленные отряды Щерса. Вас, я думаю, агитировать не приходится. Решение принято. Все мы завтра переходим на нелегальное положение. Каждый знает свои обязанности, свое место, свое новое имя, свою партийную кличку. Настал решительный час, товарищи. Меня прервал чей-то визгливый голос из темного угла». «Нет, товарищ Федоров, неправильно!» «Что неправильно?» «Выйдите сюда к свету!» Но говоривший предпочел продолжать прение из темного угла. Захлебываясь и запинаясь, он торопливо говорил. «Это еще вопрос, где я буду полезнее?» «Конечно, решение, но я не понимаю, почему. Мы не так вооружены. Руководящие партийные советские кадры области могут быть уничтожены поодиночке, В результате глупой случайности вы, как секретарь обкома, должны заботиться о сохранении. Мне стоило больших усилий овладеть собой. Даже сейчас, когда вспоминаю этот гнусненький голосок из темноты, во мне закипает бешенство. Я стукнул по столу кулаком, постарался сказать тихо и внушительно, а как получилось, не знаю. «Слушайте вы! Прекратите!» За руководящие кадры не распинайтесь. Попрошу сюда, к столу, и говорите только о себе, чего вы хотите. Он подошел, а точнее сказать, подполз, цепляясь за спинки стульев, а когда достиг стола, оперся на него ладонями. Он ни разу не взглянул мне в лицо. Это был Рохленко, бывший председатель облпотребсоюза и будущий пастух. Он докатился до того, что симулировал душевную болезнь, обманул врачей, получил белый билет и где-то возле Орска пас коров. Но это случилось позднее. Тогда же, на совещании, он, глядя из-под бровей, сказал, «Я готов защищать родину до последней капли крови, но прошу направить меня в армию. Я не хочу бессмысленно погибнуть, как собака. Я не хочу. Я не могу». «Я не хочу». «Я не могу». Так и остались в моей памяти его дрожащий голос, небритая, искаженная физиономия. А позднее мне рассказали, что в откровенной беседе он выступил со своей собственной программой. Он сказал, «В этой войне главное выжить». Что ж, он, кажется, выжил. Оглядываясь назад, спокойно взвешивая все, что видел за время войны, теперь понимаешь, Отбор людей в тот начальный период не мог протекать без таких, мягко выражаясь, досадных ошибок. После того, как высказался Рохленко, мы быстро договорились с товарищами, как пробираться к местам назначения. Разбились по группам. Со мной остались товарищи Петрик, Капранов, Компанец, секретарь Житомирского обкома, КПБУ, Сыромятников и Рудько.